а Адораций тайком ввел летосчисление от эры хастровов. Перебросившись мыслью от года к дню, он подумал о том, что над крышами перы сейчас поднимается солнце. Комната начинала давать крен, перемычки кровати скрипели, как якорная цепь, а сама кровать плыла с запада на восток против видимого движения неба. Уверенность в том, что ты пребываешь в покое, в каком-то уголке земли, была последним заблуждением. В той точке пространства, где он сейчас находится, через час окажется море с его волнами, а еще немного позднее обе Америки и Азии. Эти края, в которые ему не суждено попасть, пластами накладывались в бездне на убежище святого Козьмы,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 Свершилось. Оператор, обожженный кислотами, был одновременно и субъектом, и объектом, хрупким перегонным аппаратом и черным осадком на дне сосуда приемника. Опыт, который полагали возможным ограничить лаборатории, распространился на все.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 В лавке мясника он собственной рукой зарезал свинью, чтобы проверить, совпадает ли пульсация артерии с систолой сердца. Он считал бессмысленным прибегать к разным выражениям, говоря о животном «забить», о человеке «убить», о животном сдохло о человеке «умер».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 Действо, столь подвластное оковом материи, столь зависящее от инструментов, сотворенных из плоти, всего лишь один из тех опытов, которые и должно проделать, чтобы потом от них отказаться. Целомудрие, представлявшееся ему прежде предрассудком, с которым следует бороться, теперь казалось одним из обличий безмятежности духа, он наслаждался холодным знанием людей»